Глава 34. Макар. Я смотрю на Арину, а во мне борются два чувства. Я одновременно хочу кричать, отстаивая права на свою женщину, и стелиться перед ней тряпкой, прося прощения за все, что ей пришлось пережить. Черт, даже страшно представить, как они жили без меня и что может связывать ее с другими мужчинами. При мысли о том, что в ее жизни может быть другой, окончательно сносит крышу. Мы с тобой поговорим, бросая сквозь зубы, обо всем. И о сыне, если ты так хочешь. Волк скалится. Он рад, что она призналась, что больше не скрывается, не делает вид, что не знает, кто я. И сама подтверждает, что Мирон наш с ней сын. Так проще, и мне не придется ходить вокруг да около. Вот только слова моей пары взгляд человека, и я ничего не могу с собой поделать». Как она могла сказать сыну, что я умер? Неужели нельзя было придумать какую-нибудь красивую историю? Отпусти, мне больно. Я едва не отшатываюсь, разжимаю пальцы и вижу на ее коже красные пятна. Ужас осознания захлестывает. Но я еще держусь, понимая, что сначала нам нужно все обсудить. Утихомирить Арину, объяснить, что я не желаю ей зла. Боюсь только, что она мне не поверит. «Да что там?» Я и сам себя не понимаю. Ревность гудит в груди, сводит с ума. Я пытаюсь отогнать ее, но не могу. Восемь лет прошло. За эти годы она могла встретить кого-то, полюбить. И тогда я буду лишним. Но оборотни никогда не отказываются от своего. И сейчас я буду пытаться ей это доказать. Нам нужно поговорить. Повторяю ее слова. Она смотрит на меня с подозрением. Но согласно кивает. Мне хочется схватить ее и уволочь в пещеру, как какому-нибудь древнему дикарю, что нашел свое сокровище. Но я держусь, отступаю, приглашающе машу рукой. Арина выходит вперед. Но по чуть приподнятым плечам и напряженной спине я понимаю, что ей некомфортно рядом со мной. Это бесит. Моей женщине должно быть хорошо со мной. А я играю по идиотским человеческим правилам, вместо того, чтобы сразу заявить на нее свои права. Из беседки за нами наблюдает Соболев. Я печенкой чую его интерес, но не могу высказать все, что об этом думаю. По крайней мере, не сейчас, когда Арина рядом. С его слов я знаю, что их связывает тесная дружба. Но насколько тесная? В голову лезут нехорошие мысли, которые я пытаюсь отбрасывать в сторону. Знаю, что не должен наезжать на Арину, потому что она ни в чем не виновата, но не могу никак сосредоточиться. Она уводит меня далеко, мы останавливаемся в тени большого дерева, и я вижу, как она нервно сжимает кулаки, прежде чем медленно и нарочито спокойно сложить руки под грудью. Смотрит на меня равнодушно, но я слышу, как бешено бьется ее сердце, как прерывается дыхание, как изменяется аромат. В нем раздражение смешивается с горьким страхом. И я ненавижу себя сильнее. Моя пара не должна бояться, но она определенно испытывает по отношению ко мне эту эмоцию. Тогда как волк все еще надеется на любовь. Я все знаю. Арина вздергивает подбородок и смотрит на меня с вызовом. Все, помимо воли усмехаюсь. Я тоже все знаю. И как будем это решать? Она стискивает губы, но почти сразу расслабляется. Пусть только внешне, но уже это говорит о многом. Она не хочет, чтобы я осознавал, насколько ей не по себе рядом со мной. Строит из себя сильную женщину. И в этом я виню себя. Если бы сразу распознал рядом с собой обманщицу, то сейчас у меня была бы нормальная семья, жена и ребенок, Может быть, даже не один. «Сына я тебе не отдам. Он мой». Я прошла через многое, чтобы доказать, что способна воспитывать двоих детей. Я работала, я заслужила авторитет, я помогаю детям и их родителям. Меня уважают как специалиста, и если ты попытаешься отобрать моего сына, то я пойду до конца, дойду до совета, чтобы снова стать для мира единственным родителем. «Подожди», – пытаюсь прервать горячий монолог. «С чего ты вообще решила, что я собираюсь отобрать у тебя сына?» «Соболев сказал, что ты хочешь забрать сына и воспитывать его со своей истиной», – заявляет она. «Я чуть было не вякую, что да, но до меня быстро доходит, что она имеет в виду Лину, а не себя. А потом и другое. Соболев, значит, что-то у меня возникает все больше претензий к этому мужику, и все они достойны вызова на мордобой». «Просто чтобы показать, что на чужое не стоит претендовать. Данил Кириллович заботится о нас, копает ему яму Арина. Я вижу, рычу, поэтому он городит дичь». Она вскидывает бровь и меня буквально прошибает воспоминанием. «Хочется в очередной раз побиться головой об стену». «Да, Соболев ей не врал. Я ведь действительно собирался так поступить». А мужик просто перестраховался и решил предупредить сотрудницу об опасности. «Знаешь», — неожиданно смягчается Арина, — «у меня дочь перешла в этот ваш неудержимый подростковый период. Мир в этом году идет в школу. Давай мы просто забудем обо всем, хорошо? У тебя есть пара. Уверена, Лина с радостью родит тебе тучу маленьких волчат. Особенно, если ты намекнешь, что лишишь ее финансирования». Криво усмехается она. Лишу финансирования, повторяю за Ариной. Действительно, я непроходимо тупой, раз не замечал всего, что творится вокруг меня. Нет, я всегда знал, что Лине от меня нужны только деньги, но убеждал себя в нормальности наших отношений. Истинная пара может быть любой, но если судьба соединила нас, то значит, так должно было быть. Это не случайная прихоть, как у людей. Это предначертанный идеальный союз и моя жена просто дорвалась до красивой жизни, которая у нее не могло быть из-за бедности родителей. «И я не хочу лезть в вашу жизнь», — осмелела Арина, не встречая с моей стороны возражений. «Понимаю, что у тебя сейчас в голове не укладывается, откуда мог появиться Мирон. Подожди». Поднимает руку и краснеет, когда я хочу возразить, чтобы обелить себя. «Я должна все рассказать». Даже тогда я не должна была идти у них на поводу. Но Линка все время твердила, что любит тебя, и боялась потерять. А у тебя это было дурацкое правило, которое буквально убивало ее. «Какое?» – спрашиваю, хотя уже знаю ответ. «Про девственность», – шепчет Арина. «Линка, она всегда была взбалмошная и неуправляемая. Хорошая девчонка, но слишком уж избалованная. Мамина любимая дочка» которая всегда позволялась намного больше, чем мне. Отец взял с меня слово, что я буду следить за тем, чтобы она не вляпалась в историю. Но я упустила момент, когда она повзрослела и стала верить, что весь мир у ее ног. «Влюбилась в тебя». Лина сходила с ума, боялась признаться, что уже успела потерять невидность, поэтому у них с мамой возник гениальный план. Шикарный. «Мне нужно было отказаться». «Нужно было». Она поднимает на меня взгляд и неожиданно нежно улыбается, ломая меня на куски от счастья. Впрочем, я почти сразу же понимаю, что ее нежность не имеет отношения ко мне. Я хочу сказать тебе спасибо. Пусть я совершила ошибку, но она оказалась лучшим, что случалось в моей жизни. Мирон – мой мир. Он – смысл моей жизни. Он и Света. Мои дети – Я не позволю тебе отобрать у меня смысл моей жизни только потому, что ты имеешь какое-то отношение к тому, как появился на свет. Я не собираюсь его у тебя отбирать, морщусь. Тот разговор с Соболевым был ошибкой. Тогда я понятия не имел, кто ты. Теперь знаю. Знаешь? И что же ты теперь знаешь? Ты моя пара, произношу твердо. Я готов к любой реакции. Но только не к той, которую вижу. Арина улыбается сначала неуверенно, потом все шире, и когда я начинаю уже мечтать о чем-то поистине несбыточном, глушит вспыхнувшую в сердце надежду. Смеется звонко, чисто, громко. Заходится смехом, держится за грудь, будто боится, что у нее выскочит сердце. Ох, Макар, ну ты и сказал! отдышавшись, произносит и качает головой. Глупости не говори. Я прекрасно знаю, что твоя пара – это моя сестра. Линка в свое время мне дышать не давала, пока я эту фразу наизусть не заучила. Так что не надо мне лгать, пожалуйста. Не понимаю, чего ты этим добиваешься. Я говорю правду. Твоя сестра всех обманула. Есть один препарат, он вызывает зависимость у оборотней. Привязывает. Волк начинает считать женщину своей парой. Не надо, отмахивается Арина. Если бы такое существовало, об этом бы все уже знали. Да и ты бы знал. И не прожил с ней восемь лет. Макар, просто скажи мне, чего ты хочешь? Семью. Сына. Тебя. Семья у тебя есть. Лина. С сыном она замирает, морщится, но принимает тяжелое для себя решение. Выдыхает. Я поговорю с миром. Если он захочет, то я позволю вам встретиться и нормально пообщаться. Без обмана и недомолвок. Расскажу, что у него есть отец. Придумаю, как объяснить, что ты столько лет игнорировал его. Об этом можешь не беспокоиться. Он не станет на тебя злиться. Он отличный щенок, в нем я уверен. Но я же сказал, мне нужен не только он, еще ты. Арина, ты моя пара, моя истинная пара. И я не намерен отступать от тебя». «Ты женат на моей сестре». Она смотрит на меня с легким презрением и недоверием. «И заявляешь, что тебе нужна не только она, но и я?» Попахивает двуличием. «Или ты хочешь заполучить в коллекцию обеих близняшек?» «Что за глупости? Я разведусь с Линой. Она мне никто». «Ты прожил с ней восемь лет, и она вдруг стала никем? А если бы у вас с ней были дети?» Неожиданно спрашивает Арина. И я вспоминаю о радостной новости, что преподнесла мне жена. Лина беременна, и с этим мне еще предстоит разобраться».